Глава 20. О прогулках ночных. Ой, что деется, что деется? Хозяин суетился, подсовывая мне тут пирожок ту ватрушечку свежею, духмяную. Я отворачивалась. Схудла, сбледнула. Чего? Во, наглянут страшно. Он очи закатил, волост тонкий сделал сыпа оськи. Того и гляди полезет. Куда полезет? У меня в голове шумело от его причитаний. Не куда, а откуда? Из главы твоей дурной полезет. Хозяин сплеснул руками и ватрушка упала, а следом и пирожок. Напол. Сие было столь невозможно, что я из мыслей в своих все одно ничего-то хорошего в этих мыслях нетути и повыпила. Думаешь, думаешь? А девки думать себя портить. Хозяин всхлипнул и брадую лицо отер. Одна вон тоже была хитра-модрой, всё думала и домыла. И что вышло? Он в атрушечку поднял, отряхнул пылинки сдул и на стол положил. Сам есть не станет, но и пропасть не дозволит. Или гость подождёт, кого поплоше, или на кухню снесёт, или в столовую, подпихнёт нерадивому студиозусу, каково и хозяину наปาก стыть успел. И пирожком следом попотчует. Хозяин бочком-бочком к дверям двинулся. "Стой!" велела я. И пальцами щелкнула. Эта каяволжба малая бытовая, каковую ныне вела милая слава, у меня прежде не больно ладилась, но тут, знать вам, двери затвориласья со щелчком. Хорошо, что в щепу не разлетелася, как на прошлом практикуме. А я ж не со зла и не специально. Хозяин вздохнул тяжко. Совсем ты себя за славушку не жалеешь, не бережешь. А ведь если подумать, то это когда хвори недолгонько дойти. Сначала волосы спали изи там. Из глаз выкатилась слезинка. Как слезинка? Слезинище. Невоси коровы такими не плакают. А что там? Я за косу себя дёрнула. Въ wnętrях неспокоения не было. А ну как и вправду отвалится? Видала я одну девку привозили к бабке моей, чтобы вылечила. А у неё болезни не болезнь, а прокляли, и так что не спасла бабка, хоть и пыталась. Волос с девки не лез, сыпался, и самата бледная сделалась худая, еда в неё не лезла, пить и то не могла, только лежала и стонала. После ты бабка сказывала, родичиейные бумагу составили, чтобы значитцы нашли прокляницу, которая ей такую смертную волжбу утворила. И на вроде как искали, а чего дальше было, того не ведаю. Наш ты по всякому сказывали. Одни будто бы спалили её яны костре, как сие в стародавние времена водилось. Другие, что не было ко остра, но камнями закидали. Третьи, что будто бы сохранили её вместе с девкой обедалажной. Оно, может, и не по правде, но по справедливости. Девки-то друг с другом лаются, дела обыкновенные. Сегодня за волосы друг дружку таскают своим и визгом, завтра вместе на лавке 7 кг сгоют до третью чехвостят. Но одно дело мелкие пакости, а иное смертная волжба. Могли меня проклясть. Подвинула я зеркальце с киреевой лёгкой руки, что пикалось ему непереставающе, объявившееся, глянула с прищуром. Нет, ничего-то не переменилось. Во она стою я, лицо широкое и плоскатое, кожа тёмна, на носу веснушки появились, каковы есть прямое свидетельство низкое моей натуры. Бровь густа, румянец красен, ужас. Нароченьки свои глянь. продолжил хозяин причитание. Глянула: "Широкие ладони, короткие пальцы и ногти будто вот кубонные, а их пилить надо, чтобы новёхонькими были, и ещё тоненькими палочками править, а сверху зельем особым мазать для блеску. В мозолях все. А есть такое дело, куда ж без мозолей? Нышние-то старые, вот эти от косы и от серпа помнится". За прошлым годом Серп новой исправила, так пока пообвыклась, вся шкур слезла. Кожа темная, грубая. Разве ж боярня? Погоди, что-то мне нынешняя эта беседа не по нраву пришласься. Какая я боярня? А разве нет? Хозяин подвоченился, и борода его не иначе, как с душевного сильного волнения, к утиряице пошла. Поглянь на себя, статно, пригожа, всем боярня. Только наука меня себя сушит. Тебе зосенька не о науках думать надо, да? А ну на какой бабе наука? Что-то прежде он иное говорил. А о чем мне думать надо, да? Я пальцы скрестила. Ох нему это дома, а значит не могу я хозяйину приказывать, чтоб прямо говорил. Как о чем? Как это о чем? Засуетился он и ватрушку схвативши, защеку ее сунул. Выродая его все короткую сделалась, пошла зеленью плесневелой. А детях? У меня нет детей. И на месте ты не стоишь, пританцовывает. Так в том и беда, когда у бабы детей нет, ей всяческая дурь в голову лезет. Замуж бы тебе за славушка, и своим домом зажить. Подумай, до чего славно было бы? Разве ж это девичье дело на поле каждый день корячиться? А ещё убьют не нароком. Замуж Как ест замуж, закивал хозяин, и пирожок проглотил не жуя. Вернер вались из него иные слова, да не посмел промолвить истинно хозяйский приказ нарушая. "Из-за кого? Как за кого? За Азарина твоего? Всем к ней хорош, красив?" "Красив", сам себе ответил хозяин, выдирая из бороды волосок. "Ох, не ладно творится, чтоб хозяин самолично себя главного украшения лишал". противны его натуре, то что говорит, они сказать не смеет. Мне бы отпустить, а нет, молчу, слушаю. Богат, дом поставит, не дом, палатка каменные. Будешь жить в них хозяйкою, спать на перинах пуховых, на постелях шёлковых, есть на золоте и серебре. Что-то где-то я уже слышала такое. Не придётся больше на озорке просыпаться. Мозоли с ручников сойдут, кожа побелеет. Как выпорет тебя в банке, разотрут муслами за морскими, вычешут волосы гребнями из рогов индрик зверя, станешь раскрасавицей, куда там велели мире. Спасибо за заботу, поклонилась я хозяину. Что еще тебе сказать, Велина? Вздохнул он тяжко и в бороду высморкался, взгляд отвел. От хоть нечесть, а все одно совестливое, более совестливое, чем мы люди. Велина. что если не захочешь ты своейю волю из академии уйти, то говори уж, для здоровья учёбы зело вредна, волос полезет, слабость случится, и всё одно уйдёшь, по елику болезнным тучке делать нечего. Это хозяин уже шепотом промолвил, а Борду свою его все дергал, что бабка пеструхи новыми, правда с пеструхи хоть мелака было, а тут спрашивая или нет, не скажет, по чьему слову он с её беседу затеял. А когда выпрямится станешь, то и с животом расстаться можно. А и взгляд в сторонку отвёл. Не серчай, за славушка. На первом камне клятву я давал повиноваться и не смею её нарушить. Понимаю. Первый камень становой. А в нашей избе его дед клал и собственной кровью крепил, чтобы значит стояла изба. чтоб выдержала и осенние дожди, и зимние лютые морозы, и завеи с ураганами, что побошли её горести и напасти, а бабка словом женским особым закляла: на мир, на очаг, в котором огонь не погаснет, на покой душевный, на деток здоровых, на удачу и богатство. Пусть, сказывала давичи Луциана, будто бы сии заклятия и силы особые не имеют, мол, всё блажь де суеверия, но по мне лучшее выражба, которая от сердца идёт. А уж по правилам она альтак, дело третье. Имница, что академию на суевериях ставили. А значит, есть где-то тот особый первый камень, к которому хозяин душою привязанный, и крохотного кусочка, пылинки с того камня хватит, чтобы хозяину приказы давать, исполнит. Не все к счастью. Есть то, что натуре хозяину столь противно, что сия натура скорее рассыплется песком, тенью станет, нежели исполнит. И от того дышать легче. Что ж, иди, говорю. И спасибо тебе. А я вправду. Хозяин тоненько шмыгнул носом, и жаль его стало вдруг невольного. Вышла бы ты замуж, Зосенька, чай с мужиком оно верней. Выйду, пообещала я, все непременно. Третий день минул с той берёзовой ночи, о которой вспоминала я с опаской. Всё мнилось, а оно, когда знает целуциана Береславна, что не только слышала я тот заветный разговор, но и передала его слово в слово архиепископу Луиктичу. Он-то ничего не сказал, вровью повёл, ручонкой махнул и иди, сказал за слава, и забудь обо всём. А как забудешь, когда в мыслях только оно и крутится? Я уж и глядеть на Луцану Береславну спокойно не могу, любопытство и мучит. Стало быть, на кого ж она жениха своего сменяла? ели жениха если слово мне обещала что стало быть свободно была в выборе а я я вот словом обещалась перстеньок приняла на людях себя невестою назвала а другое на сердце и может тем и разгневала боженю что прибрала она того другого укрыла есть он есть а вроде как и нету и не маги за славу ему беспокойство ей ученять к тому как соново беспокойству и помиреть ему недолго Вот ты осталась молчать, де да терпеть, ховать страхи свои заполошные и слёзы держать, ни след по живому, чтобы покойнику гласить. Тяжко. Неспособная я на такие деяния высокие. И царевичи попритихли, на уроде вот и не крутятся на глазах. Да мирны, при подозрительно. Архип Плек, ты хоть от не верит, приглядывается. На бестолку. Кирейк к моей покое десятую дорогу и обходит. Илюшка Книжная душа, книжные и есть. В библиотеке чахнет то над одной книженцей, то над другой. Лойка за Игнатом ходит, что врешит ей, от чего Игнат беспокоится. А я сижу, в зеркало гляжу, додумываю, да чего бы такого умного написать на завтрашнюю докладу про взаимодействие силовых потоков. В библиотеку бы книгу открыть или спросить кого-чтоб всподмок. Небось доклады и это не бабки письмеццо. А с бабкой ее отдельная беда. Повадиласься она гостюшек принимать. Они-то и птинулисься, даром, что боярын и знатные и богатые, которым бабка не ровня. Каму родовая честь прийти мешает, тот с родственниц шлет. Из тех, что пошустрее, по глазастей, чтоб выглядели все, выслушали, дворню проспросили, да днесли. И доносят, что своим, что чужим. Главное, несут то в дом недобро, а зависть со сплетнями мешанную подчуют бабку полной ложкой. А на ты и рада, молвожение какое сказывают. Последние розу мотнили. Станька Давичи записечку прислала. Мол вовсе неможно жить стало до того бабка ея по учениям и замучила. Вызнаомерилась я боярин ее вырастить. И то неможно и это. Только и дело, что сидеть на подушках, что курится на яйцах до щек идуть. А Станька к такому непривычное. И Лойка от дома отказано. Илье и мне в письме. А каждый день новые несут. Велено, чтоб не смела я с ними дружбу дружить. По Елику вся столица знает, что сие особо ненадёжное свойство. Не сегодня-завтра сошлёт Ильюшку и хорошу ежели на границу, аль в степь, а за родича их гонять, а то шево все на плаху могут. Лойко следом пойдёт, потому как ослушник и своевольник. При царевиче и слава божия молчала. Верно осталась в пустой бабкиной главе малое понимание, что за письмами этими приглядывают и за домом, и за нею. Надо бы наведаться да, боязно на мне. Не татей боюсь нанятых. Они мсти быярские и не злобы, а того, что не стало более родного человека. Сказывала ж сама, что на всякого своя напасть найдётся. Один горделив, другой трусоват, третий на лесть упадок, четвёртый золотом души иссушил. А тут мне про силовые потоки, что про них писать? Сила, она сила и есть. И как огня вода боится, так воднику с огневиком дружбы не водить. Ветер землицу не услышит, услышав же, разнесет попылиночки. Земля воду проглотит, а огонь ветер и сушит. Вот они потоки и вся наука. Нет, я разумею, что важно. Виктора там направление, черчение, с которым Люцяна нам душу вытрясла. да не лежит сердце ныне вновь и опозорюсь я поумному писать надобно со вступлением чтоб цель у любой работы цели имеется и у того кто не чает как сосвит у меня жить а ведь и вправду кому я зminaю туточки Люцяне Береславне нет не только я она и прочих девок не больно ты жалует если звание простого и к наукам не больно прыткия но теперь чирозумеюсь чего и жалею и жалость этую прячу Не потерпит её боярыня. От кого другого может и приняла бы, но не от меня, только к чему ей изводить? Люциана Бериславна не скрывает, что выгнуть меня решила и что выгонит. Летом, в экзаменациях. Или ненависть такова, что до лета не втерпёшь, сделалося. -а? а если не она? Марьяна Ивановна, она ласковая, да только лаской этой, что мёд дурною пчелой из чернации отняти. Малой капли хватит, чтоб повело, закружило, разум лишило. Она в комнату мою заглядывала, и власть над хозяином имеет, ежели не хватило его силушки заступить. И и не ведаю, зачем ей. Милослава? Она задуманная сделалася, точно спит на ходу. Бывало, сказывает про земли те или иные и запнется, уставится на стену взглядом туманным, доглядит, да глядит. глядит. Очнется и дальше сказывает. Она меня не привечает, но и не кривиться. В своих заботах, а в каких мне того неведомо. Отложила я перо. Нет ничего разумного про силовые потоки не сычию и вправду может бросить все за кирею за муж пойти. Глупство какое. Нужна я ему как цесарки куриное яйцо. И лезет же в голову. Не бойся исключительно с нежеланием думать над докладью. Силы. Сил моих больше нет, тянуть бумагу и чахнуть, в ухи пером кувыряясь. Розуму с того не прибудет. Есть куда искать что-ль? У него т язык хорошо подвешенный, скоринко правильные слова отыщет, до да узором кружевным завяжет. А я поднялась и перо отложила. На часок, пока не сыщу. Сам же, когда подмогч просил, говорил, мол, проси за славо чего пожелаешь, все исполню, хоть полцарства во владение. Полцарства мне ни к чему, а доклад на админ. Я не только доклад, я не архипулектич, но шкурой учую замыслы ли царевичи чего это, а бабье любопытство, что парша само не повыветится. Ейску я не отыскала. Нет, надо бы мне сказать не так. Отыскала я дни Ейску, а ведь в коридору глянула и подивиласься темно. После уж скумекло что с мыслями до да докладами, перьями в ушах и иными мучениями, засиделась я крепко за полночь. А вот же ж, в прежние-то часы солнышко к земле преклонится, и моя голова подушку ищет. Испортила меня академия. Ночами не сплю, днями тоже не сплю, потому видать лицо и опухшее в зеркале том. Здоровый сон девкам красоты прибавляет, а у меня ни сны, ни спокойствия, и одно И подумала уже, что возвращаться надобно, на а есть куда завтра ловить с самого утра, когда увидела тень. То бишь, спирва тень по стене ползущую медленно так, будто бы на ноги ейные вериги повесили. А уж после и человек разглядела. Идёт, бредёт, остановится, постоит и в новь идёт. Сам собою воз и в рубахе одной. в знакомой такой рубахе с бусинами, и в стегнёй. Только он это, или не он? Лицо прежнее, да взгляд туманный, зачарованный, и главное, что ступает ей в стегнёй то мягенько обычную своей походочкой, то вдруг хромать начинает на обе ноги сразу, остановится, вздохнет и вновь пойдёт то прямо, то хромаету боком. Я постараниласься, а сама следом стала. Видала такое прежде у Марчуки нашей муж ночами хаживал. Она т с первого думала, что сдекуется он, станет посирет ночи и тяжком, тяжком с хаты до да за молоток и давай под верям стучать. Все косяк битый чинил. Она днем кричит, а он не разумеет, чего такого случилосья. Едва вовсе не разошлисья. Эта бабка сказала, что не созла он, просто ходит во сне. Лечила и вылечила. Ходить он больше не ходил, да болтать стал и безумолку. И такого не говорил, что Морчуха его сквадоют и я приходила прямо в постели. После так бабки плетела, перепужалась и что до смерти. А нет, выжил, кривоват стал, глуповат и молчалив. Верно крепко запомнил женину науку. Бить е в стегне я не стала. По первое нечем, в руке у меня только перо. В другое не за что, да и то как бить, не разбудить бы. Бабки сказывалось, что люди, которые вас находят, дюжи пужливые. Разбудишь его не на рокам, а душенька твоя взметет и из тела с перебогу выскочит, а лум за разум зайдет. Еще какая напасть приключится, а оно мне надобно не чуть. Вот и шла я следом, не на цыпочках, но как архипуляк ты чучил, ногу ставить полную ступнюю, да так будто бы не по полу деревянному идешь. На поледочку танюсенькому, который вот-вот проломится, скользить стало быть. Уж не ведаю, как мне скользилось, шумно альбе шумно, но Евстигний и ухом не повёл, когда я за спиною пристроилась. Не ведаю, куда он там идёт, но что один, то не спроста. Где брать ей его? Проспали? Выпустили? Ох, мнится мне, что в ночь чего-то там случилось, или случится вот-вот. Еги в стегней же добрался до лестницы, и не главной, которая вниз спускалась, а до служебной, про которую мне хозяин сказывал, будто бы не всякому дверное это лествит супа кажется. Царевичу вот показалось, не иначе как в уважении к царской крови. И отворилась. Следствится пахнуло погребом, но не сырым замшелым, а таким, в котором и колбасы копчёные висят, и капусточка имеется, и репа зиму лежит, и всякая иная полезная снеть. А ну т, конечно, запах землиной, да не сказать, что пнегодный. Ей встегнёй перед лестницую замер, покачал головой, а пальцы в чёрные бусины вцепились, будто бы он сам себя удержать желал, да не имел сил. Ногу занёс, почти оступился. Я уж присела ловить, но нет, поставил на ступеньку, оглянулся и по мне мазнул пустым взглядом. Пыль. На ногах пыль, и сами ноги разбиты в кровь. Крофита спеклась, срослась с черной коркой, которую и не так просто расковырять. Да и надо ли? Больно. Надо, иначе сгнается, так целитель сказывал, когда Агна на серп наступила. У Агны ноги некрасивые, избитые и темные, с ногтями, которые и вросли в пальцы, с пальцами этими вывернутыми, с мозолями и натоптышами. Смотреть было неприятно, но уйти он не смел. Зругали бы. Кто? Он не знал. Воспоминания это случайные, выпавшие из памяти, только такие и были. Мелочи, от которых оставались странные послы вкусия, будто что-то важное было совсем рядом, а он упустил, как рыбину в прошлый раз. Ему почти повезло. Забрался в ручей с ногами, ледяная вода опалила, разъела раны, и он едва не закричал от боли, но во время спохватился. Надо молчать, чтобы не случилось. Над молчать. И начинай идут. Зарубят. У Агны ноги были чёрные и грязь отходила вместе с кожей. Она скулила, а целитель рассказывал про заражение, которым череват неврежность. Агна не послушала, содрала повязку с мазью и сунула раненую ногу в коровью лепёшку, верное средство. Только не помогло. Заразы прониклы в дыру, и та загнила. Агна же вот дура прятала ногу, пока не стало поздно, и его взяли смотреть, как она умирает. Он не хотел, но мама. В воспоминании о маме вызвала приступ головной боли, и он упал в пыль. Почему? Ни имени, её, своего, только голос, взгляд холодный, пугающий и приказ забудь. Евстигний отвернулся, я отступила. Дар мой не проклятый, но непрошеный. Что делать ныне с этой подсмотренной памятью? Ясный что? Молчать, самое оно разумное, а ещё идти следом, пока дверь не закрылась. Служебный ход он не для людей придуман, об том он как бы и есть, но его и нету. Вьётся он тропою, сговорённой про межкаменных стен, и хитра тропа, куда надо, туда и выведет, хоть на кухню, хоть в подвалы, хоть на крышу самую. Куда и в стегни идёт, знает ли сам? Я спешила следом, а то ж станет тропки нас развести, где потом царевича искать-то? Иду, уже и не пытаюсь ступать бесшумно, да и Евстигней не слышит. Идёт и бормочет: "Чего это?" Прислушалась Ко мне нони друг Ванюша приходил и пристукивает пяткой у босу и до да по камню три кармана друг Ванюша приносил барыня ты моя сударыня ты моя остановился засмеялся и повернувшись пальцем погрозил плешьи сказал сиплым голосом и плечом дернул рубах ты сползла не так, чтоб совсем сползла, но виден стал белый рубец на плече. Первый карман с деньгами. Тихонько подпела я и ефстейнее улыбнулся жутенько так. От этой улыбки у меня мигом мурашки по шкуре поползли. Второй карман с орехами. Барыня ты моя, сударыня ты моя. Второй карман с орехами. Подхватил ефстейнее я и отвернулся. По лестнице он уже не шел, бегме обежал через ступеньку, перескакивающе. Я едва подспевала следом. Третий карман с изюмом. Евстигнеев голос тонкий, не мужской, мальчишеский, бил со стен. Барыня ты моя. Лестница закончилась от дверью, а дверь отворилась и без скрипа. Пахнуло в лицо сырой землейю, а еще холодом и звериным духом. Евстигнея остановился и петь перестал. Он просто стоял, а я куда привёл? Зачем? Что-то там снаружи ворочалось недобрые, нечеловечье. Оно ещё не очнулось от сна, но уже почуяло близость Евстигнеева. Что делать? Разбудить? Глядишь и удержится душа в теле, и сердце не станет. Не успела додумать, как Евстигнея решительно шагнул. С деньгами любить можно. Заорал Евстигнеев во всю глотку и решительно шагнул в тьму, и я следом, едва поспела, хлопнула дверь за спиной и исчезла. А вот же ж, я ж на словеса припомнила, которые девки не то что помнить, знать не надобно, да только сами они на язык легли матерым мужским заклятием супротив всякой напасти, только не помогло. Стояли мы, а где? А не ведаю. Тьмно? Да, но темь не сказать, что повсекремешная. Глаза к ней скорёхонько по привыклися. Зала каменная, каменчую всей сущью, и теперь я же воправду разумею, что архив Пулэктч сказал про тела наши, которые нам всё есть глаза. Чую холод под ногами, пусть и небосая вышла, неровность и траву обскубенную. Землицу, что легла на камне тонким покрывалом, мхи и зелёные сухие, прелый запах прошлогодней листвы. Камни громоздятся один на другой, а меж камней белеют коровьи кости. Пялится на меня пустыми глазницами торий череп, рога наставил. А над головой небо чернеет, звёздные, лунные. Э где это мы? Барыня ты моя, Евстигней поднял массивную кость, перекрутив в руках, откинул. Сударыня, ты моя. Зверем пахло, старым матерым, и мне лися мне зверь этот гостям не больно то обрадуется. Евстигней, тихонько позвала я. Откуда вы кадыми и зверю взялся, и что делать нам? Глухой рик раздался близёхонько, и Евстигней круто нулся на пятки. Барыня ты моя, сударыня ты моя. Голос его звенел, а я, я рот руками закрыла, чтоб не заверещать, как девка мышу в погребе встретившая. Ладно бы мышу, мышов я не боюсь и не сколечки, но нынешняя тварюка мышою я не была, а была тварюк ее, иначе и не назовешь. Сперва ты мне померещилось, и что эта каменная груда заворушилась, что это хрустнула. И покачнулся торий и череп, грозясь меня на рога поднять, а с камней вставало нечто. Медведь? Может, некогда оно и было честным медведем. Может, даже и не простым, поилику таких громаменных медведей я не то чтобы не видывала, я не слыхивала где водить цэтки. И жил тот зверь, жил, пока не помер. А уж померший, видать, переродился. Сам ли? Магики помогли. Ко мне нони вдруг вонюши приходил. Е встегней на зверя глядел. Глядел, но видел ли таким, каким видел его я? Косматый бока, лысые брюха, щиты из лоскутов, ишь это крупными стежками. Нитки частью лопнули, и в дыры выглядывают ни ту подроханье, то ветэшки, которые тварюку набили. Пасть открыта, Гнилью из неё тянет, а глаза-то алым отсвечивают, и пробегают по грязной шерсти искорки, и магией и несёт от зверя до мертвечину. Рыкнул он Кортке, и кевстигнее ушагнул, а тот, скожженный, вместо того, чтобы бегчь, как сие разумно было бы, ноженькою притопнул и завёл старые, дрок-вонюши приходил, три кармана приносил. Барыня ты моя, сударыня ты моя, и пошел в плесовую. Зверь-то не бойся к таким гостям не привычен был, рыкнуть рыкнул, лапы умахнул, да как-то с линцою, будто примериваясь. Первый карман с деньгами, Евстигнея от лапы звериной уклонился с легкостью. Второй карман с орехами. Барыня ты моя, сударыня ты моя, второй карман с орехами. Из приоткрытой пасти у мертвее потекла слюна, а глаза потемнели, полыхнули недобро. С деньгами любить можно? Евстегней, тихонечко позвала я. Ой, чуется душа егонная в скорсти и беспробуждении из тела-то выйдет, а моя и следом. С орехами зубам больно. Барыня ты моя, сударьня ты моя. Евстегней, чтоб ему заняло какачнётся, плесал лихо. И тварюку вот-то бы не замечал вовсе. Ох, ты ж боже, немилосердная! Ты над блаженными стоишь, и этого коль повезёт, бережёшь. Он в присядку пошёл и под лапу поднырнул и сбоку обошёл тварюку. А ей в стегней что вода текуч. И зверь сотворённый, рядом с ним глядеться неуклюжим, тяжёл он, неповоротлив, да да ярче разгораются красные глаза. Искрки на шкуре уже не гаснут, горят белым светом, и с каждым мгновением их всё больше и больше. Вот уже и голова звериная пылает, будто бы уродлива она. Шкура местами пооблезла, потрескалась, а на лбу его вовсе разъехался старый шов, кость видна стала, пожелтевшая от времени. А ты, зюмык, обу сладкий, нельзя с милым целоваться. Барыня, ты моя. Сударыня, ты моя. Нельзя смелым целоватьи. Евстигней остановился перед зверем, вытянулся в струнку, и тот, ошалевший от этой крайней наглости, поднялся на задние лапы. Натянулась шкура на брюхе барабанным, а сбоку, пробив её, выглянул обломок ребра. Нельзя смелым целоваться, можно только обниматься. Барыня ты моя. Евстигней топнул ногой, И тварь качнулась, начав медленно заваливаться на царевича, а я поняла, сейчас она сумеет. Закончится ли волшба, берегавшая ее в стигне, или удача, или просто... Но я ничего не смогу сделать. Сударь, иняты моя, можно только обниматься. Он глядел на нее снизу вверх, а я, я не в силах была шевельнуться, понимала, что должна сделать, а хоть что-нибудь, да сделать. Щит поставить, щиты у меня ведь получаются знатные, или огневой шар сотворить, или... А я просто глядел и рот разъявивший. Можно только... Евстигней замолчал и очнулся. Он мотнул головой, попятился, а тварь заревела громко, грозно, и с этого его реву немотама я прошла. Ложись! крикнула я, сотворяя огневой шар, и вышел он легко, будто бы и не было многих дней мучений на полигоне. Евстигний, упав на землю, покатился по камням, по костям. Огневик мой, врезавшись твари в морду, зашипел и погас. Она же тряхнула головою и вывалив распухший язык, обвизгнулась. Зося Евстигний поднялся на карачки и пустил ещё пару шаров, но в тварюку они уходили, что вода в песок. А что ты тут, тварюка? Повернулась к нему, выкинула коктейльную лапу, но Евстигнеев вернулся. Потом объяснишь, а если жив, и останемся. Как мы сюда? Евстигнеев сорвал Турии череп и швырнул его в тварь, но кость разлетелась на куски, а туда рлапы. И как нам отсюда? Это, пожалуй, меня сильнее волнует. Не знаю. Я вновь сотворила огневика, вложивши в него больше силы. Шар вышел крупным, косматым, что сама тварюка, да только она ей не покачнулась. Понятно. Ей в стегне и подобравший кость неведомого зверя длинную, что оглобля, ткнул ею в тварь. Теперь слушай, я постараюсь добраться до тебя, ты ставишь щит. Слышал, щиты у тебя хорошие. И дальше ждем. Ясно? Только быстро придется. Сумеешь? Сумею. Постараюсь. Иначе имницы мне что-нибудь дописанное доклада не самую большую моей обидой будет. Сколько тебе нужно? Ей встрягнее тыкал в зверя палкой, от чего тот ерился. Оно и понятно, ежели б в меня всякими костылями тыкали, я бы тоже недовольную была. Не знаю. После зимней нашей поездки щиты я вязать училась быстро, да только склениселилась, а чтоб раз и сыторить, того не выходило. И ныне Нет, одно дело вязать, когда спокойненько, все и никто тебя сожрать не желает, а если и не сожрать, то разодрать на махонькие кусочки. Евстигнеев скачет, тварюк рыком заходится, аж на стены каменные трясутся, того и гляди осыплются прахом. Ох, беда, беда! А я прощид думать повинная. Как ты тут думаешь? За слава! Евстигнеев пригнулся, но когти тварины по волосам его ным прошли с мелким гребнем, еще чутка и полетела бы Евстигнеева голова. И надо б на не о том думать. Щит связать, сплести, чтоб стал прочен, чтоб. Давай! Я свела заклятие в клубок и взмолилась обожине, пусть убережет, пусть тонный клубок развернется щитом, да не будет в том щите изъяну, иначе ей. Евстигнея подкинул кость целя тварюки в красный глаз и что предивно попал. Вошло капецо самодельное в голову и тварь заухала, заверещала человечьим голосом, голову затрясла, заскребла лапами по морде, выдрать сились, а ей в стегне и на землю рухнул, до да клубочком заговоренным мешнок зверя нырнул. У меня аж дух захватило. Зося! Он перекатился через плечо и почти успел. Тварь вдруг замерла и куртка взрыгнувшая круто нулась. махнула лапой и да удар по плечах пришёлся запахло свежей кровью царевич выругался и ряды мычутился я же я выпустила заклятье которое развернулось кружевным куполом щита